Прошло пять лет. В пятый раз мы собрались за праздничным столом, чтобы встретить день рождения святого младенца. Наша семья выросла до размеров небольшой деревни, как постоянно шутил Гериус, и продолжала расти. У нас родилась двойня — мальчик Арманд и девочка Ноэль. Сейчас им было по три года, и я снова ждала ребёнка. Фиона с графом стали родителями четверых девочек с такими же кудряшками, как у мамы, и красивыми глазами отца. Тония родила двух девочек, которых назвали Валентина и Симона. Тилли вышла замуж за Тайп Лунча, а через год сделала его отцом крупного мальчишки с норовистым характером. Балрик тоже порадовал нас, женившись на госпоже Ирбенбрук, хозяйке ателье на Геоцинтовой улице. В их семье родилась девочка. Жозеф превратился в симпатичного юношу, и мы им очень гордились. Выучившись, парень работал в банке лорда Опри, который прочил ему большое будущее. Кстати, банкир и его супруга души не чаяли в своих внучках. Благородной паре удалось завоевать любовь Фионы ласковым терпением, за что девушка была им безмерно благодарна. Она называла их родителями, не вспомнив о леди Колман ни единого раза. А матушка Гериуса и не стремилась общаться с нами. Она лишь присылала лорду счета, которые он оплачивал, следуя сыновнему долгу. Леонсия была с ней, но так и не вышла замуж. Хотя леди Колман не переставала таскать ее по балам и званным вечерам. Уж очень хотелось найти высокородного кавалера с идеальной кровью. А вот вдова Блумкин замуж всё-таки вышла. Но не за молодого горячего конюха, а за пожилого владельца молочной лавки. Они оба курили крепкие папиросы и попивали из фляжки коньяк. Мои подруги тоже нашли своё счастье. Равина Мэдисон во второй раз сочеталась браком. Её кузина, Виолетта Монтгомери, открыла магазин нижнего белья в центре города — превратившись из стеснительной девушки в настоящую бизнес-вуман. Франциска Ютас вышла замуж за хозяина цветочного магазина «Розовые мечты», и теперь цветочный бизнес стал семейным делом. «Тёмные лорды ушли на покой, пообещав наблюдать за нами из тех мест, где витают их души. Я не переживала по этому поводу, потому что знала, что «Мой отец всегда рядом» а если что-то случится, он всегда придёт на помощь. Но и я уже могла постоять за себя. Магия полностью вошла в мою жизнь, стала её частью, воплотилась в наших с Гериусом детях. Однако самое интересное стало происходить совсем недавно. Первым звоночком было рождение мальчика у пары «Лорд» — обычная девушка. Другие первородные тоже стали создавать пары с простыми женщинами — Закон о содержанках канул в лету. Это стало настоящей сенсацией. Все газеты трубили о чуде. Но я догадывалась, что происходит. Природа брала своё. А может, постарались тёмные лорды? Какова бы ни была причина, мне это казалось прекрасным. А ещё одно чудо случилось в нашей семье. Однажды за завтраком, не дождавшись, когда ему подадут сахарницу, Гериус подвинул её к себе силой мысли. Мы, несколько минут замерев, смотрели на проехавшую постолу столу сахарницу, а потом переглянулись. Магия возвращалась к лордам. Что это? Подарок за то, что они перестали носиться со своей первородностью? Мир изменился. Да, это была моя заслуга. Да, я должна была умереть, чтобы воскреснуть здесь. Всколыхнуть болотце застоявшейся господствующей расой. Мои дети никогда не повторят этих ошибок. Любите, несмотря ни на что. Верьте в чудо, и оно придёт к вам, чтобы сказать спасибо. Кто бы ни создал нас, он точно не хотел первородства, господствующих раз и гордыни, особенно той, которая охватывает целые народы. Нет, мы все равны. И где-то наверху, в бесконечной реке Млечного Пути, всегда есть тот, кто смотрит на нас. Аскольд тоже витал в тёмных мирах, но эти миры были другими. Там он боролся с демонами своей души. Эта борьба будет продолжаться ещё очень долго, прежде чем он сможет вернуться. Но это уже совершенно другая история. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Нижегородова Александра.